Глава двадцать девятая. Домой. Мне казалось, что самое сложное уже позади. Да и как думать иначе, когда благополучно прошли переговоры с полковником Королёвым, когда Романов отозвал назад всех своих бойцов, а нам оставалось только ждать приезда таинственного Дмитрия, который привезёт нам винтовку. Сидели молча. Разговаривать при потенциальном противнике было неудобно. Хотя о чём я? Он был вполне себе реальным противником. И только запрет сверху мешал каждому из нас спустить ему пулю в голову. И да, то, что он не был вооружен, тоже очень сильно мешало спустить курок. По моим прикидкам, нужно было всего полчаса, чтобы добраться от места хранения оружия новоприобретенного здания до этой богом забытой деревеньки. У меня порой возникало ощущение, что даже на базе знают о нашем ожидании и не хотят нас лишний раз отвлекать. Кирилл, который иногда бывал очень не к месту, тоже помалкивал И все же я был спокоен. Владимир прохаживался по комнате, временами бросая косые взгляды на Романова. Тот был по-прежнему привязан к стулу. Дотянуться до узлов на ногах было невозможно. Но внимательность с таким человеком была не лишней. Лена тоже казалась странно замкнутой. Она перебирала содержимое сумок, которыми мы так и не воспользовались. Что ж, лучше взять с собой лишний ствол, чем остаться безоружным перед лицом противника. Разве нет? Снаружи окончательно стемнело. Похоже, что мой режим сна бесповоротно сбит. Про все остальное думать не хотелось. Пожалуй, такие минусы работы оперативника были самыми серьезными после риска мучительной смерти. Но, несмотря на все произошедшее, мои мысли все равно возвращались к персоне Константина Романова. Что двигало им? Что заставило преуспевающего по всем параметрам человека заняться не просто криминалом, В некотором роде можно было причислить его деяния к измене Родине. И хотя буквально несколько дней тому назад я и вовсе не знал о существовании ОВР и деятельности, которую ведет отдел на благо страны, теперь я всецело поддерживал отдел и совершенно не понимал этого богача. Мои размышления прервал автомобиль, уставившийся фарами в окна домика. Стремительные шаги снаружи, распахнувшаяся дверь. Внутрь вошел парень. На вид ровесник мне. если не младше. Короткая стрижка, строгие черты лица, дорогой, идеально сидящий черный костюм. Не меньше, чем начальник охраны, предположил я. А потом смутился. Не рано ли? «Дмитрий!» Романов обернулся на звук. Вошедший замер в двух шагах от порога, увидев нас. Его рука медленно поползла к краю пиджака. Я уже готов был выхватить пистолет. Остальные тоже застыли в ожидании. «Не стоит. Все». Безопасно. Пленник попытался разрядить обстановку. Моя рука была в нескольких сантиметрах от пистолета. Дмитрий свою тоже не опускал и сверлил меня взглядом. Но я был уверен, что и с Владимиром он тоже видит боковым зрением. «Дмитрий!» Уже более требовательно обратился к нему Романов. И парень опустил руку, продолжая следить за нами. «Принёс?» «Да». Короткий ответ, и сумка с винтовкой опустилась на пол. Владимир быстро подошёл и подхватил сумку. Протяжно взвыла застёжка молнии, и я увидел матовую поверхность оружия. Покрутив его в руках некоторое время, мой напарник спрятал оружие назад. «Всё в порядке!» – громко произнёс он и закинул сумку на плечо. Я подхватил обе с оружием и толкнул дверь. «Надеюсь, мы больше не увидимся!» – попрощался я, пока Лена прикрывал наш отход. «Шантаж шантажом, а лучше быть готовым ко всему!» Мы беспорядочно побросали сумки в салон и разместились внутри сами. Я занял уже привычное мне водительское сиденье. Когда я коснулся руля, меня прям-таки пронзило спокойствием Плавно тронувшись с места, я без труда объехал внедорожник, на котором прибыл Дмитрий. Еще один таинственный человек, который мне показался даже более опасным, чем сам Романов. Если последнему было что терять, Дмитрий таким не выглядел. Мы выехали на трассу, и я набрал скорость. Не слишком высокую, но достаточную, чтобы точно оторваться от возможного преследования. Осталась последняя вещь, которая меня беспокоила в нашем приключении, но ее вместо меня высказал Владимир. «Слежки за нами не будет. Винтовка чистая, ее не вскрывали. Значит, и жучков нет». Он откинулся на сиденье. «Наконец-то нас ждет пара спокойных дней». «Если только полковник не стянет с нас кожу на ремни за нарушение его приказа!» Попытался я нагнать жути, чтобы окончательно избавиться от любого волнения, но в ответ остальные только рассмеялись. «Наш полковник еще тот добряк, Денис!» — отозвалась Лена. «Он же понял, что у нас есть план, и что действуем мы во благо. Если бы у нас была идея позабавиться, тогда нам бы точно не поздоровилось». Я усмехнулся, предупредив Кирилла, что мы едем с грузом, Я выставил круиз и наслаждался дорогой. Всего через несколько часов, оказавшись на базе и доставив винтовку, мы решим эту головоломку. Я снова подумал о том, что нас ждет впереди, но не рискнул заводить этот разговор снова при Владимире. Будет еще время поговорить. Дорога домой не отметилась никакими происшествиями. Вспоминая первую поездку в столичные офисы, потом и на ферму, Я предполагал, что Романов еще предпримет попытки отбить у нас оружие. Но было похоже, что ими для него значительно больше амбиций. Или же финансовые потери оказались бы гораздо больше потенциальных приобретений. Отогнать размышления было сложно. Мне казалось непонятным, для чего все это было затеяно, а раскрытые загадки были способны терроризировать мозг часами. Я посмотрел на Воронковых, которые заслуженно отдыхали, Ну да, это я умудрился отоспаться днём. А они — нет. На базе нас встретил солдат, который, не спросив документов, махнул рукой в сторону гаража. Лифт опустил нас вниз. Часы показывали начало нового дня. Начинался он довольно неплохо. Мы выбрались наружу, взяв с собой только сумку с винтовкой, которую я отдал Володе. Ему же предстояло ещё стать героем в глазах остальных. Вряд ли они знали то же, что мы с Кириллом и полковником Королёвым. Делегации нас не встречали. Если нашему возвращению и радовались, то исключительно в глубине души. Миновав центральный проход, наша троица столкнулась с Катей, с тем самым боевитым психологом. И прежде чем мы смогли открыть рот, она повисла на Владимире. Я многозначительно взглянул на Лену, но та лишь пожала плечами с лёгкой улыбкой на лице. Затем девушка, не произнося ни слова, обняла и меня. Я затылком ощущал испепеляющий взгляд. А может, это была лишь моя разыгравшаяся фантазия? Я неуклюже обнял девушку. «Это психологическая поддержка, или ты правда рада нас видеть?» — спросил Владимир, изрядно покраснев. «И то, и другое», — бодро ответила Катя, и, приобняв Воронкова за плечо, увела его от нас в сторону кабинета Королева. «Не первый раз вижу, как он краснеет рядом с ней». — ухмыльнулась Лена. — И чего ты на меня смотришь? Я тебя здесь обнимать не буду. — А я бы не отказался, — проговорил я, улыбнувшись ей. — И раз уж наш полковник занят, я бы предложил тебе... Я замялся... Поужинать. — И где же? — подхватила идея Лена. — Уж не в нашей Лере с столовой. — Именно там... Девушка взяла меня под локоть, и мы проследовали в столовую, которая, несмотря на поздний час, всё ещё работала. Здешняя еда, хоть и простая, в прошлый раз показалась мне безумно вкусной. Сейчас я готов был попросить ещё три порции. Полуденные батончики были питательными, но не более. Здесь же всё было по-домашнему. «Так что дальше?» – спросил я Лену, закончив с едой. «Ты уже спрашивал». «Да, ты не ответила». «Многое сейчас поменялось в ОВР. Наверное, я бы даже хотел остаться, если мне разрешат. Я думаю, из нас троих получилась бы отличная команда». Вместо ответа Лена поперхнулась. Прокашлившись, она ответила. «А почему ты решил, что мы будем заниматься оперативной работой дальше?» «Потому что мне кажется, что мы себя отлично проявили. Так что дальше исключительно наше желание. Тем более, что мне нравится». «Так, вас ждет Королев!» Кирилл отторобанил прямо в ухо. Очень вовремя. «Что, ещё раз?» переспросила меня Лена. «Нравится мне тут». «Не судьба, так не судьба. Чёртов Кирилл». «Идём?» Девушка кивнула. Мы встали из-за стола и направились к кабинету полковника. Перед самой дверью я понял, что у меня подрагивает левая нога. «Ты чего?» «Сейчас», – тряхнул я ногой и понадеялся, что в кабинете на этот раз будут стулья. Внутри, к счастью, всё было, как и раньше. Центральный стол и несколько стульев вокруг него. На одном из них сидел Владимир. Больше в кабинете, к счастью, никого не было. Полковник Королёв не показался мне рассерженным, что вселяло надежду на благополучное завершение. «Присаживайтесь», — пригласил он нас с Леной, и мы охотно заняли два соседних кресла напротив Владимира. «Хм, он посмотрел на нас двоих чуть из-под лобья, потом поднял лицо и широко улыбнулся». «Отлично сработал». — обратился он ко мне. — Хорошая идея. — Я должен извиниться, — чувствовал я себя ужасно неловко. — Но идея не моя, а володе А он подтвердил, что твоя. Так кто из вас врёт? — На секунду Королев сделал строгое лицо. — Я соврал изначально, чтобы, если план провалится, у него не было проблем. Ведь я здесь неофициальное лицо. Стало немного легче при виде снова добродушного полковника. — Нам очень многое придётся править в твоём личном деле, Денис. Полковник соединил перед собой пальцы. «Ты проявил много неожиданных качеств, даже очень много. И хотя я не видел всех записей о вашем сегодняшнем дне, думаю, ты еще удивишь меня». «Но у меня одного бы ничего не получилось!» – запротестовал я. «Не мог я принимать похвалу в одиночку, когда все трое одинаково рисковали собой. Это не считая тех, кто кого уже нет в живых. Я вспомнил капитаном борисова и группу, которая погибла во время операции в торговом центре». «Это все верно. Я не собираюсь умолять ничьих заслуг. Ни Володиных, который не забыл, что верен Родине, ни заслуг Лены, которая с самого начала стремилась во всем разобраться. Но я знаю, кто открыл ей дверь. Знаю, кто привез ее и капитана Борисову сюда. Если твоя природная скромность не позволяет принять мои похвалы, это не значит, что ты их недостоин». Я предпочел промолчать. Хотя и действительно не был виноват ни в чьей гибели, «Все равно неловкость не покидала меня». Поэтому я кивнул, соглашаясь с тем, что сказал мне полковник. Далее он не менее пространно поблагодарил Лену за проделанную работу, отметив ее качество так, что она покраснела не хуже своего брата. «С Володей уже поговорил. Наша ситуация сейчас все равно непростая. Нужно многое восстановить, принять новых сотрудников, расширить поле деятельности и уметь защитить себя. Тебя, Денис, мы возьмем к себе официально». Надо будет лишь пройти кое-какие формальности, чтобы составить отчет наверх, но это мелочи. Я бы предложил вам работать втроем, раз уж вы так хорошо сработались. Мы переглянулись, и Владимир едва заметно кивнул мне. — Согласны? Согласны? — сказали мы одновременно. Голос Лены прозвучал чуть с опозданием Согласны. Вот и отлично, — довольно произнес полковник. Пока что мы будем приводить в порядок все дела, бумаги, отчеты, списки потерь и доклады в бухгалтерию. Это займет по меньшей мере неделю, поэтому у вас будет своеобразный отпуск. В качестве награды за проделанную работу можете навестить родню или... Полковник посмотрел на меня. С тобой сложнее, но этот вопрос мы тоже решим. Не переживай, можете быть свободны. Мы покинули кабинет, нога не дрожала, спокойствие растекалось по телу теплом. Брат с сестрой стояли рядом, и мне казалось, что они тоже наслаждаются этим моментом, когда, понимая, что никаких забот нет, а проделанную работу оценили на отлично. «Вот видишь», — негромко сказала Лена, и я тотчас же повернулся к ней. «Ты спрашивал про будущее, вот и оно, уже. Будем работать вместе, раз тебе так понравилось». Добавила она, сделав ударение на слове «так». «Понравилось». Еле слышно ответил я, глядя в ее карие глаза. «Ну вы, романтики!» — раздался из-за ее спины голос Владимира. «А сам-то?» «А сам-то?» Хором с Леной отозвались мы, и ее брат, махнув на нас рукой, пошел вдоль по коридору. Мы остались одни. Я продолжал смотреть на девушку, не зная, что сказать. «Будущее!» — наконец решился я. «Оно?» Прекрасно. Я сдвинул прядь волос с щеки, а она улыбнулась мне в ответ. И в тот миг все действительно было прекрасно. Андрей Степанов. Случайный солдат. Читал Евгений Лебедев.